Ах, Бантыш, каков урод! Обидел Бог его рассудком, за то, что наградил желудком. Он очень хорошо поет, чудесно врет, чертовски жрет. Вот молодец из молодцов Степанов, выродок натуры. Степанов — бог карикатуры, он всех скопировать готов. Он Федоров, Ушаков, он и Нарышкин, и Теплов. Петр Гаврилович Степанов — талантливый актер, неподражаемо копировавший москвичей. Например, играя князя тугауговского в «Горе от ума», он обговоренно граммировался князем Нарышкиным, в старое время известным всей Москве. Он так отлично усвоил его манеры, черты лица, костюм, что однажды Наспур вышел загримированным во время антракта из театра и в Нарышкинском экипаже совершил прогулку в Кузнецкому мосту. Ни кучер его катавший, ни посыльный, приводивший к подъезду экипаж, ни полицейский, обговоренно дежуривший у театра, никто его не узнал. Все очень хорошо знали Нарышкина и, тем не менее, приняли Степанова за него. Известно, что Нарышкин не обижался на Степанова за имитацию, даже наоборот, когда он узнал, что на сцене появился его двойник, приехал на ближайшее представление горя от ума» в театр, просмотрел весь спектакль и на другой день послал Степанову три грудных запонки с крупными бриллиантами при следующем письме. Вы хорошо меня копируете, но тот, кого вы изображаете, никогда не носил фальшивых бриллиантов, и поэтому прилагаю настоящий. Вот сила Кротов, режиссер. А что касается до силы, то описать ее нет силы. Кто он таков, до этих пор у нас идет ужасный спор, а должен думать, что он... Кротов служил в Малом Театре вторым режиссером, пользовался приязнью артистов в том числе и Ленского. Вот Щепкин, как же он мясист, да это право чудо юда он в сутки мясо ест полпуда, он превосходнейший артист, умен, забавен и речист, но, жаль, душой не очень чист. Знаменитый Михаил Семен Щепкин, он был скуповат, расчетлив, качество, за которое недолюбливал его Ленский. Слыл домоседом, с товарищами компании почти не водил, и это было причиной тех равнодушных отношений, которые держались между сослуживцами и им. В особенности это было не по сердцу Ленскому, имевшему очень широкую натуру и любившему кутнуть, хотя, впрочем, кроме шампанского, ничего не пившему. А это что за испитой? В очках фигура невеличка, над лошадью сидит, как спичка, то Кони немец удалой, водивелист наш дорогой, давно обруганный молой. Кони — петербургский театрал, журналист и драматург. А это что за господа вдали горцуют у коляски, и кое-кому там строит глазки? Нельзя сказать, что ж за беда, давай на сцену их сюда. Нет, я не уж помолчу, с поклоном им даю дорогу, я их описывать ей, богу, и не могу, и не хочу, я выбираю по плечу. Таких стихотворных шуток у Ленского было много, но большинство из них, к сожалению, либо затеряно окончательно, либо забыто. Ленский не особенно дружился с знаменитым Щепкиным. Свое нерасположение к нему он выразил даже перед его юбилеем, который праздновался в Москве в училище живописи и вояне торжественным обедом по подписке. В устройстве этого обеда принимали участие почти все московские литераторы и артисты, хотели также привлечь к торжеству и Дмитрия и Тимофеевича, но он наотрез отказался от этой чести, и едва согласился вообще в качестве гостя чествовать юбиляра. «Почему?» — удивлялись все. — Да потому что я заранее знаю, что будет на этом обеде, — отвечал Ленский. — Хм, что же такое может быть? Да вот что. Заиграет оркестр сакса, и заискрится АИ, и заплачет старый Плакса, а с ним и денежки мои. Его уговорили кое-как, и на юбилейный обед он приехал. Много было говорено речей, и в конце концов юбиляр действительно расплакался. В ответ на все речи, обращенные к нему, виновник торжества сказал, едва сдерживая рыдание, что «талантом своим обязан, в большой степени почтенным литератором, поощрявшим его и указывавшим ему прямую дорогу в искусстве, а также и многим товарищам своим, которых именовал, но в этом числении умышленно пропустил Мочалова». Один Ленский, знавший о дурных отношениях юбиляра к покойному трагику, который был для него опасным соперником, обратил на это внимание и, конечно, воспользовавшись удобной минутой, сумел кольнуть Щепкина.